Глава седьмая. О том, что если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а эльф. Не в рифму, но там вообще сплошные проблемы. Сдержав на поклацах зубами, наши герои всё же уняли в вполне оправданную дрожь, устыдились собственных страхов, И так как были по собственному же убеждению людьми мёртвыми, пошли смотреть ещё раз. В разбитую дверь втиснулись практически одновременно, каждый хотел показать себя, и в результате застряли оба. Немного попыхтели, пофыркали друг на друга, но кое-как протолкнулись внутрь. Слушайся, а вот иногда хорошо, что мы уже умерли. У меня бы инфаркт случился прямо в сердце. Ну так бьётся, ой, так бьётся, так бьёт. Кюк! Иван, Иван, уберите руки, что вы делаете? Как бьётесь, так и бьётесь. Не надо всё щупать у вам. Окрасневший казак уже и не пытался сказать хоть слово в свою защиту, всё равно бессмысленно. Во избежание очередных нелепых обвинений он сжал рукоять шашки и овемя руками, демонстративно подчёркивая, что руки у него заняты, и молча пошёл вдоль стеклянных витрин с самым ужасающим содержимым. На прозрачных полках, под колпаками или в банках лежали разные части человеческих тел: руки, ноги, головы, кости, внутренности, словно кто-то очень умный и заинтересованно разбирал людей на составные части и аккуратно раскладывал всё это по порядку в нужной системе, и несомненно, для самых научных целей. Меня тошнит. «Я говорю, меня тошнит, бесчувственный вы подъясаул. А ведь ел это только фрукты». «Может, червяк в банане попался? Или муха в молоке?» «Ой, как вы умеете утешить, а? Вот теперь стошнит точно. Подвиньтесь». «Ради бога, только не на мой сапог, а, впрочем, эх, почему бы и нет?» От удивления Рахиль вытаращила глаза, усилием воли загнав взбунтовавшиеся бананы обратно в желудок. Юмор заключался в том, что Иван Качуев этих слов не произносил, они раздались извне хорошо поставленным, размеренным мужским голосом. Я имел в виду Что колесо мироздания от этого не остановится, вмешиваться в ход естественных реакций организма с бесчувственной корректировкой желаемого места протестения событийного ряда бестактно, а главное бессмысленно. И потеряется сама концептуальность акта. Вы поняли? Шоб, тому уточнила девушка. В, в принципе, ну, могла, да. Также шёпотом ответил молодой человек: "Но, я говорю, разложить всё в логическом порядке, я, слушайте, не это, не берусь. Слушайте, не надо о деталях. Вы поняли, что это было?" "Ну, если приглядеться?" Иван заглянул в проём между шкафами и задумчиво добавил: "Больше всего на похоже на эльфа. Ванечка, простите, что серьёзно мне скажите, только откровенно, вы чтося все совсем-совсем, что, вы дурак? Понимаю, сам чувствую себя идиотом, но это же кроме эльфа-то больше некому. Когда лебопытная еврейка вылезла из-за плеча честного казака, то её во взгляду пристало весьма проблематичное зрелище. За шкафом, полусидя, полулежа, развалился долговязый тип со внешностью побитого молью толкинистая с семидесятилетним стажем. Длинные седые волосы собраны на затылке в засоренный хвост. Высокие сапоги скорее похожи на чулки с бахромою. Одежда явно не бывала в стирке со дня первой примерки, а узкое лицо печальности образа вызвало бы комплекс неполноценности даже у Дон Кихота». Мендалевидные глаза полуприкрыты длиннющими белыми ресницами, и, главное, уши. Уши острые и вытянутые, как у добермана. То есть, как ни крути, но по описанию — натуральный эльф. Насмотревшись в сласть, бывшая военнослужащая вновь взялась за автомат. «Не позволю!» — подъясаул решительно загородил лежащего. Ну а если он опасен? У тебя все опасны, все террористы и все антисемиты, в кого не плюнь. Я сказал, не позволю. Во-первых, он нам ничего плохого не сделал, во-вторых, это реликтовый фольклорный персонаж, а в-третьих, он вообще связан. А в четвёртый, у тебя что, с мужиками проблемы? Весь день только на нас и бросаешься. Ой, мамы моя, мама родная, он ещё и психолог. Столько талантов в одном отдельно взятом казаке, я буквально не переживу. Привычно пробубнила девушка, но стрелять, разумеется, не стала. Да и не собиралась, по совести говоря. Вполне хватало того, что последнее слово осталось за ней. Не ссорьтесь, дети мои, Эльф из-за шкафа вновь соизволил подать голос. Эмоциональный всплеск при выяснении отношений настолько способствует взаимопониманию, что вы рискуете безоглядно влюбиться друг в друга, а это место хуже всего подходит для постыролии. Ни ручейка, ни солнышка, ни травки. Ой, особенно, хмм, травки.